Глава восьмая «Всё будет хорошо!» Первая ночь в «Новом мире» прошла спокойно. Если можно назвать спокойствием то, что под окнами периодически раздавался волчий вой, а один раз мы даже услышали звуки яростной драки. Комната, что выделил нам мистер Хантер, располагалась на втором этаже кофейни в самом конце тёмного коридора. На освещение явно экономят – Пробурчала я себе под нос недовольно. И хотя зрение нового тела позволяло прекрасно видеть и не натыкаться на углы, как слепой котенок, мне все же хотелось бы побольше света. Ради комфорта, психологического. Но никто не собирался мне его предоставлять. По размерам комнатка была небольшой, но довольно уютной. Две аккуратно застеленные пледами кровати стояли вдоль стен друг напротив друга. Рядом с дверью высился узкий, но высокий шкаф. Собственно, больше здесь ничего и не помещалось. Между кроватями поставили раскладушку. Чистое белье стопочкой лежало на каждой кровати. В комнате пахло мятой и свежевыстиранным бельем, а еще свежескошенной травой. Я подошла к своему спальному месту и провела ладонью по белью. Не шелк, конечно же, скорее тонкая бязь, но на ощупь приятная и мягкая. «Давайте сразу же постелимся, а потом пойдем умываться», – радостно протиснулась мимо меня одна из сестер. «Какой хороший и удачный сегодня день! Мы нашли себе новую подругу и будем спать в тепле и чистоте. А еще у нас будет сколько угодно горячей воды для умывания». Подхватила ее восторги вторая лисичка. «В академии нет горячей воды?» Ноги подкосились от известия, что, возможно, придется умываться ледяной водой. «Я об этом только подумала, а у меня уже свело зубы». «Только если сама нагреешь», – ответила лисичка, что справа от меня уже шустро застелила простынку и принялась взбивать подушку. «Ты тиша, ткнула я в нее наугад. Та обернулась и с удивлением посмотрела на меня. Потом перевела взгляд на сестру и снова посмотрела на меня. «Ты угадала!» – потрясенно ответила она. Я приостановилась и, довольно хмыкнув, принялась запихивать тонкое одеяло в пододеяльник. «Только вы теперь местами не меняетесь?» – попросила я лисичек не отрываясь от ответственного дела, правильного распределения углов одеяла. А то я опять запутаюсь. Лисички засмеялись. После они всучили мне огромное полотенце и кусок ароматного мыла и проводили в ванную комнату. Зайдя в нее, мне сразу же вспомнились дни, когда в домах отключали горячую воду. Большое корыто с горячей водой – явно подогревалась чарами. Сколько ни ползала вокруг него, а никакого огня не обнаружила. Зато вспомнила, что в этом мире активно используется магия. И тут же подумала, что за весь день только один раз видела демонстрацию магического обряда. И этот факт поверг меня в тягостные раздумья. Ведь по прочитанным в своем мире книгам я знала, что если есть магия, то ею активно пользуются. А здесь магия есть, но ею не пользуются, вроде бы. Я потрогала воду в чане. Горячая для меня, слишком, вот бы попрохладнее. Может подождать? Я ещё раз осторожно опустила в воду палец. «Что?» Отдёрнула я руку и с недоумением уставилась на воду. Попробовала ещё раз. Идеальная для меня температура воды. Она что, подстроилась под мои желания? Но как? Неторопливо раздеваясь, я пыталась понять, как же так получилось, что вода стала прохладнее. Времени прошло совсем немного. Она не успела бы остыть сама. «Значит, что?» Стоило подумать, и желание исполнилось? Интересно, это работает только с водой или с любым желанием тоже? Сейчас бы сюда пышную ароматную пену для принятия ванны. Закрыла глаза и представила пушистую шапку нежных пузырьков, которые лопаются и истончают приятный аромат. Замирая, открыла глаза. Ничего не поменялось. Вода так и оставалась чистой и нужной мне температуры. Но, подумала я, во всяком случае, это была просто попытка. С этими мыслями я погрузила в воду ноги, а потом и всё своё новое тело. Горячая вода и мягкое мыло помогли мне смириться с положением вещей и составить в голове план «Нужно устроиться на работу» разобраться с жильём и понять, как работает местная магия. Иметь хоть какой-то план всегда приятнее, чем совсем без плана. Погружённая в мысли о будущем, я закуталась в полотенце, как в халат, сгребла комком свою одежду и вернулась в комнату. Сестрички-лисички сидели вдвоём на одной кровати, подогнув под себя ноги и шушукались, склонив головы. Я кашлянула, привлекая их внимание. «У вас случайно нет сменной одежды?» «Есть!» – вскочила одна из них и кинулась к шкафу. Остаток вечера прошел буднично. Сестрички болтали между собой, я боролась со сном. Меня совсем разморило под теплым, на удивление, одеялом. Окончательно уплывая в объятья морфея, я вспомнила бабушкину присказку. Сплю на новом месте, приснись жених невесте. Сильные мужские руки прижимали меня к мускулистой груди. Было уютно и очень хорошо в этих объятьях. Тонкий древесный запах щекотал ноздри и кружил голову. Вдруг эти надёжные руки стали превращаться в мощные лапы, и я начала вырываться из тошного пя. Проснулась от собственного крика. Сердце неистово колотилось в грудной клетке и пыталась выпрыгнуть на волю. Я огляделась. В комнате было тихо и пусто. Сестёр в комнате не было но аккуратно застеленные кровати и снятое постельное белье, лежащее стопочкой поверх покрывала, говорила, что ночевала я не одна. По краю моей раскладушки кто-то оставил выстиранную форму. Солнечный свет вовсю шарил по комнате. Шторы, что вчера были плотно задернуты, сейчас были распахнуты. «Где она?» Услышала я грозный рык и, откинув одеяло, принялась поспешно одеваться. Этот голос был мне знаком. Господин Арис Выскочка собственной персоной сейчас грозно рычал внизу, в кофейне, разыскивая кого-то. Я осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Господин Арис действительно бушевал внизу. Мистер Хантер наблюдал за ним и чуть слышно что-то бормотал. Спускаясь по крутой лестнице, я пыталась расслышать, что же еще говорит выскочка и кого же он здесь разыскивает в такую рань. Осторожно вышла в общий зал и застыла на месте от увиденной картины. Мистер Хантер, молитвенно сложив руки на груди, стоял перед разъярённым молодым выскочкой и с мольбой смотрел ему в глаза. Волны сдерживаемой злости кольцами расходились во все стороны от мужчины и разбивались об стены кофейни. Лисички, сидевшие за вчерашним столом, зажимали ладонями уши и смотрели испуганно. Ричи стоял за стойкой и полотенцем заторможенно натирал одно и то же место на столешнице. В этот момент мистер Хантер перевёл на меня взгляд и шумно выдохнул. Господин Арис тут же посмотрел в мою сторону. Ещё секунда, и ко мне двинулся опасный хищник. Мягкой поступе неслышных шагов вторил набат моего сердца и увеличивающийся шум в голове. «Надо бежать», понимала я, но не могла сдвинуться с места. Так и стояла замершим сусликом, в надежде, что меня не заметят. Спутают с какой-нибудь веткой или бревном. Нистово захотелось притвориться мёртвой, рухнуть на землю и замереть с высунутым языком для большей наглядности». Выскочка подошел впритык ко мне и жесткими пальцами поднял мою голову за подбородок. Почему ты не ночевала в Академии? Со звенящей угрозой тихо спросил он, глядя мне прямо в глаза. Я нервно сглотнула. Я спрашиваю, повысил господин Арис тон своего голоса. Отвечай! Волки. Прохрипела я загнанным зверьком. «Я объявил тебя своей невестой. Ты обязана ночевать в академии. Это понятно?» Сверкая глазами, четко проговорил он. Я коротко кивнула, не в силах отвести глаз от магнетического свирепого взгляда выскочки. Чувствую, что дышу, конечно, но явно пропускаю вдохи. Господин Арис скользнул пальцами с подбородка вверх, зарываясь в мои волосы, стянул их на затылке, заставляя еще больше запрокинуть голову и прошелся носом по линии подбородка. «Для тебя это проблема!» – прошептал он практически на ухо, моментально заставляя встать дыбом волоски по всему телу. «Никаких проблем!» Сдавленно прохрипела я в ответ. «Провалиться бы сейчас сквозь землю, вернуться в свой мир, да просто убежать в лес или в чертовы горы хотя бы». Но ноги приросли к полу и никуда не двигаются. «Ладно». Выскочка резко убрал руку с моей головы, отпуская из цепкого плена глаз. «Хорошо, что мы разобрались». Он быстро развернулся, обдав меня терпким древесным ароматом, и стремительно вылетел из кофейни. Я обвела взглядом всех присутствующих в кофейне. Никто не шелохнулся. Когда-то я не знала, как выглядит немая сцена. Теперь знаю».